Глава 46-я. Я закричала, а меня снова дернули за волосы вверх. Сознаюсь честно, послышался голос Уолтона. Он дернул мои волосы так, что я чуть не родила. Меня подняли на ноги, а я задыхалась от боли. Сначала я действительно подумывал вернуться к тебе. Послышался голос. Я даже оставлял тебе послание в нашем тайном месте. О таком я даже не знала. Откуда мне о нем знать? Но ты забыла обо мне, — произнес Винсан. Ты не забрала ни одного письма. А я ждал. А вся твоя любовь оказалась простыми словами, о которых ты забыла тут же. Я тяжело дышала, видя, как огонь разрастается с каждой секундой только бы не погас, умоляла я, видя, как пламя лижет спинку кровати. Ничего, сейчас я отомщу твоему дракону, который отправил меня на передовую, послышался полный ярости голос. Пожар, закричала я, видя, как Волта набернулся. Кровать полыхала. Пожар, закричал он, а я видела, как огонь пополз по стене и спинке кровати. Горели даже доски на окне. Меня бросили, а я вскочила на ноги, метнулась к двери. Но тут же столкнулась с кем-то из разбойников. «Куда ты, крали, а?» – дыхнули мне в ухо перегаром. «Она подожгла поместье!» – послышался крик. Сухие доски легко становились жертвой огня. А я извернулась и бросилась к двери, пытаясь спастись. Уже повалил дым. Но дверь была закрыта на несколько засовов и замок. «Чёрт, чёрт!» – задыхалась я, понимая, что лучше бежать на второй этаж по старой лестнице и попытаться спрятаться там. «Воду, быстро!» – кричали, а я видела яркие всполохи из их комнаты. Опомнившись, я бросилась наверх, не помня себя от ужаса. «Отпирай замок!» – орал кто-то а я забежала на второй этаж, видя коридор с обрывками обоев. Я бросилась в одну комнату, но она была закрыта. Потом попыталась открыть вторую, но она тоже была закрыта. И как бы я ни дергала, двери не поддалась. Я бросилась к третьей, в надежде, что огонь посреди леса привлечет внимание. Если меня, конечно, ищут. Я дергала все двери подряд, но ни одна не открывалась. Окна в конце коридора были заколочены, а то я бы выпрыгнула. «Какая бессовестная девочка!» — подумала я про себя. «Был у разбойника в домик, а ты взяла и сожгла его. Ни стыда, ни совести». «Так это они не выкуп просят, а компенсацию за разрушенный домик!» — пронеслась в голове мысль. Я попыталась ободрить себя, чтобы успокоить. Паника не самый лучший советчик. Топот ног внизу заставлял сердце подскакивать. И спрятаться негде. Вот продуманные ребята. Забившись в угол, я услышала шаги по лестнице. «Потушили!» — послышался голос. «А ты, тварь, за это еще заплатишь!»